Глава 73. Первая битва. Падов взглядом полуденного солнца Клейн в своей покрытой пулью одежде, вскинул револьвер и почувствовал себя немного уверенней. Он встал в стойку, позволив свету отразиться от латунного корпуса его пистолета. Клейн держал револьвер одной рукой, а другую оставил свободной, внимательно отслеживая всё, что происходило вокруг. В то же время он немного волновался за капитана и мистера Харсона, ведь они оба потусторонние. Её специальностью было воздейство на врага из его кошмаров. И клен не знал о столь кани искусстве в прямом бою. Как раз когда клен задумался об этом, Аюр Харсон замедлил шаг, и выражение его лица стало спокойным и умиротворённым. Под усторонием неторопливо прочёл стихотворение, которое, казалось, создавало у человека ощущение в наступающей ночи. Когда однажды солнце утонет в водах заката, и капли росы жемчугами украсят предночную тишь, бледны шта лунного света тропа. Спутница их вечерняя примолад кроет нежнейшие свои лепестки для росы, и какаотчельник скроет сот фанз лучей. Звучание продолжало вибрировать вокруг них, а клина уже почти оставило напряжение, и он расслабился. Колено ещё повезло, что он испытал нечто подобное, и стоял боком к Харсону, таким образом перняс пил собраться и войти в состояние кагитации, чтобы справиться с влиянием стихотворения. Фу, коленобличон на вздохнул. У него больше не было сомнений относительно способностей Дэнни и Аура в прямом бою. Поскольку он не так давно стал посторонним и ещё не знал своих всякзелий, Кален знал, что Ночной кошмар был следующей ступенью Полуночного поэта. А переходя на следующий уровень, можно сохранить любые способности, и даже их улучшить. Кален получил представление о полуночных поэтах на примере Леонардо Мицхела. Он увидел, что эта ступень унаследовала уникальные черты бессонных. Они были хороши в бою, стрельбе, лазании, Её обладали отличным восприятием. Ас небольшие помощцы стихотворений поэтому могли влиять на живые существа. Проще говоря, они были бывыми бардами. В то время как Аюр повторял своё стихотворение, большие деревянные ящики, сложные вокруг них, казалось, внезапно покрылись рябью, и перед ними появился мужчина в чёрном смокинге и цилиндре. Лицо этого человека было окрашено в разные цвета: красный, жёлтый и белый, а уголки губ сильно изогнуты, как у клоуна. Создавая нелепый контраст с его вечерним костюмом, больше подходящим для званого ужина. Тук-тук-тук. Чёрноволосая Ларет, представившееся как снайпер, метнулась вперёд. Женщина переложила пистолет в одну руку, а вторую сжала в кулак. Она проделывала всё это за несколько шагов от клоуна. Похоже, что стихотворение Хорсана повлияло на поятьца. Он качался из стороны в сторону, а в его глазах застыла безмятежность. В них не было никакого желания атаковать. Алара так прыгнулась, как боксёр, замахнулась и ударила кулаком по лицу клоуна. Взрыв! Пространство затрещало. А клоун в костюме раскололся как битое зеркало, осколки которого тут же растворились в воздухе. В тот же миг клоун появился в тени деревянных ящиков в нескольких шагах от них. Человек, попавший под воздействие этого творения, был всего лишь иллюзией, представлением. Клоун в костюме снова улыбнулся. Одной рукой он комично приподнял свою шляпу, Я другую сложил в виде пистолета. Бах! Прозвучал выстрел. Ларетта рухнула на землю и покатилась в сторону, но ничего не случилось. Выстрел был холостым. Бах, бах, бах. Дана и Ур подняли собственное оружие и принялись непрерывно стрелять. Колоон искусно ворочался, иногда вправо, иногда влево, иногда перекатываясь по земле, как будто был акробатом в цирке. Внезапно Ларетта бросилась вперёд. Несмотря на то, что её называли снайпером, в бою женщина предпочитала свои кулаки. Бам! Когда он не успел увернуться, инок только поднял левую руку, чтобы блокировать удар. Увидев, что клоун стоит неподвижно, Дона Юр не колеблясь прицелились и спустили курок. В этот момент рука, которая поёт удерживал кулак Лоретта, загорелась оранжево-жёлтым пламенем. В одно мгновение пламя окутало клоуна и понеслось к Лоретте. Бах-бах! Данная эйр полели из револьверов поражой этот огненный шар. Пламя быстро догорело, и вскоре после него остался лишь витающий в воздухе чёрный пепел. Но клоун снова появился за кучей деревянных ящиков неподалёку. Снова поднял правую руку и снова сложил пальцы в форме пистолета. Бах! Помню, что прошлый выстрел был всего лишь обманкой. Лорета даже не дёрнулась и осталась на месте. Однако пуля выбила фонтанчик грязи у неё с под ног. Атака не была иллюзией. Как же трудно отличить реальность от подделки. Бах-бах-бах. Клон неожиданно преждевременно появляясь, стрелял в Дэна и Аюра. Увидев это, Лара прищурилась и левой рукой приподняла тускло блеснувший револьвер. Бах. Клон внезапно присел на корточки, избегнув смертоносного выстрела, лишь его цилиндр отлетел назад, упав при этом на землю. И на нём осталась дырка от пули. Несколько расперекатившихся по полу Колоун в костюме с ловкостью обезьяны взобрался на кучу деревянных ящиков и с возвышения открыл стрельбу воздушными пулями из своего пальцепистолета. Йор Харсон сделал несколько шагов назад и опустил пистолет. Мужчина снова начал свой сольный концерт. Расточает свой цвет ночью, так кто равнодушен к ласкам и не знает той красоты, что она обладает. Колоун несколько раз перепрыгнул с ящика на ящик. Внезапно он поднял руку и почесал свои уши. Ейсу улыбки посмотрел на Юра. Неужели он заткнул себе уши? Зале последовательности, которыми обладает тайный орден, действительно очень необычна. Кален наблюдал за боем издалека, и ему оставалось только строить гипотезы. Как только мысли пронеслись у него в голове, он заметил фигуру, появившуюся на крыше склада неподалёку, которая тут же устремилась прямо к месту, где прятался Рай Бибер. На фигуре была серовато-белая форма. который на селе роботеке в доках, а её лицо также украшено красным, жёлтым и белым. Колонн в костюме отвечает за отвлечение, а другой забирает дневник. Колен инстинктивно поднял правую руку и выстрелил в фигуру на крыше. Он только прицелился, а фигура уже внезапно рухнула вниз, переключаясь с бега на перекатывание по земле. Бах. Колен не переставая жал на курок, он увидел, как фигура остановилась, и из неё вырвался фонтан крови. Человеку девлённо на него посмотрел, но, терпя боль, продолжил нестись к складу. Похоже, что мне просто повезло. Колен дёрнул губами и снова нажал на курок. На этот раз пуля попала в деревянную крышу рядом с фигурой. Бах, бах, бах. Элионарте Борджа тоже начали стрелять, но безрезультатно. Колен уже хотел закричать на них, что они стреляют хуже, чем он сам, когда внезапно прекратил лажать на спуск. Точно. А почему мы должны его останавливать? Разве не я предсказал, что сейчас на складе серьёзная опасность? Разве не было бы замечательно, если бы мы позволили этому парню идти в авангарде и наступить на мину вместо нас? Леонардо и мистер Борже должно быть думали так же. С этой мыслью Клейн поднял ствол своего револьвера и выстрелил в небо. Бах-бах-бах. Под звуки выстрела в фигуру удалось беспрепятственно добраться до самой крыши, и он бросился вниз, врезался в настил и упал внутрь. Сразу после этого глаза Ларетте внезапно почернели, её левая рука начала совершать странные движения. Прыжки клоуна прекратились, когда его лодыжка, казалось, была схвачена невидимой рукой. Данапустил револьвер, он открыл рот и, используя свою духовную оболочку, чтобы заставить воздух вокруг себя резонировать, издал странный и едва слышимый неземной горловой звук. Она цветёт в то время, как ночь минует, когда же день раскроет глаза, она не вынесет тяжести яркого взгляда. В череде сознания Хелейт исчезает. Колонн внезапно обмяк, словно разом потерял всякое желание жить. А Юр Харсон поднял пистолет и прицелился. Ева Палес быстро нажал на курок. В ту же секунду по складу разнёсся нечеловеческий вопль ужаса. Корик был при исполнении вообразимого страха, как будто человек столкнулся с чем-то действительно ужасным. Волосы на теле Клейна встали дыбом, жуткие вопли внезапно прекратились. И в глубине склада воцарилось молчание. От этой тишины по коже поползли мурашки. Бах. Дёрнувшись, Айр успел только подстрелить клоунов в живот. Тишину снова нарушили тяжкие вздохи в глубине склада. А когда звуки достигли крещендо, нервы всех присутствующих были натянуты как струна. Бах, бах, бах, бах, бах, бах. Это из чёрного сундука с 2049 послышались яростные удары.